Судить больше некого. Но заключенцы разожглись судом, как зрелищем, и стали умолять находящегося под следствием Андрея Кирпича, человека пожилого, нелюдимого, скрытного, непонятного для них. «Дядя Андрюша, вольни! Пусть посудят! Чего тебе?» После упорного отказа тот согласился. Некоторые из старых заключенцев хорошо знали Андрея Кирпича. Это закоренелый сибирский бродяга «Таежный волк». Но теперь... Вновь попав под суд, он казался пришибленным, жалким. Он всех чуждался, проводил время в молчании, сидя где-нибудь в углу, всегда был мрачно задумчив, замкнут. Странная отчужденность от жизни сквозила во всем поведении его. Товарищи догадывались, что некий грех, которого нет сил забыть, тяготит его душу, и до времени не трогали преступника. Да, впрочем, у бродяги не было товарищей. одинокий. Он, видимо, искал теперь вечного покоя и забвения. К судейскому столу Андрей Кирпич подошел смиренно, чинно, как монах-затворник. Казенный, не по росту, бушлат, нескладно топорщился на сутулой спине его. Голова кудластая, нос перешиблен посередине, борода пегая, окладистая. Глубоко посаженные глаза у гурюмы. Иной раз они вдруг вспыхивают зеленоватым, пугающим огнем, Тогда лик его становится страшным. «Ну что ж, судить будете?» «Ничего, валяйте», искусственно взбодрившись, сказал он. Вся камера насторожилась. Этот загадочный человек, от которого нельзя было выдавить ни одного слова, сейчас сам добровольно поведет о себе рассказ. Формальный опрос закончен. Неровным голосом, временами переходящим в слезливый, бередящие нервы в вой, Бродяга вкратце пересказал всю жизнь свою грязную, голую, захватанную кровью. Перед замершими слушателями, как чадный дым, угарно проплывали злодейства человека. Двадцатилетним парнем он в драке убил китайца, попал на каторгу, бежал, был пойман и нещадно бит. Снова бежал, скитался по тайге, издыхал от голода. Много раз был в зубах у смерти. Его опять поймали. Повредили руку, сломали два ребра, приговорили к бесконечной каторге, приковали к тачке. Так шли каторжные годы. Революция освободила его. Некоторое время он пытался жить честным трудом. В Томске года полтора заведовал мельницами и транспортом. Но встреча с бывшими товарищами по каторге снова вернули его на преступный путь. С шайкой бандитов он ограбил мельницу в Тюмени, губтекстиль в Екатеринбурге. Убил бывшую купчиху с мужем, убил двух мужиков и десятилетнюю девочку в селе и трех милиционеров в вятке. В кровь, израненный своим рассказом, Андрей Кирпич лишился сил и, как пьяный, закачался. Его усадили. Он закрыл лицо мертвыми руками, камера молчала, и суд молчал. Холодный, гнетущий душу сквознячок прошел. Обвиняемый, признаете ли вы себя во всем этом? Виновным, разодрав тишину, наконец спросил председатель. Во всех делах, где кровь пролил я, конечно, мог бы запереться. Меня в них не поймали, улик нет. Значит, не я и лошадь не моя. А теперь я буду судиться вот за что. За на большой дороге. Емщика связал, служащего связал, денег взял три тысячи казенных. Лошадь, конечно, подстрелил, а человечей крови не пролил, нет. Значит, вы отрицаете свои прежние преступления? Говорите, обвиняемый, в открытую. Отрицаете или признаете? Да, признаю. Прошу меня расстрелять. И казенному суду открою душу без утайки. Подсудимый поднялся. Губы его покривились. Глаза, выжимая слезы, часто замигали. Он тихо добавил. «Не хочу жить» очень тяжело жить мне». Потом тряхнул головой, лицо его стало каменным, лесные глаза метнули искры. «Требую расстрела». «Почему ж такое?» – прервал его защитник и нервными белыми пальцами затеребил пряди черной бороды. «Суд разберет, вникнет». «Оставь, оставь, ни к чему это», – отмахнулся Андрей Кирпич. Его голос зазвучал мягко, убеждающе. Ну, стань на мое место, мелячок. Вот сижу я за решеткой, ни родных, ни знакомых, не только что передачи, взгляда ласкового не вижу. А как без душевного сугрева жить? Подумай-ка, дружок. И льду трудно без солнышка растаять. Но ежели не обнаружу на суде, что я есть великий убивец, дадут мне за грабеж три года строгой изоляции. Ну, отсижу два, либо полтора. Выпустят. Куда идти? Кто меня, такого ворнака, возьмет? От работы отшился. Значит, опять должен либо убивать, либо грабить. Значит, опять суд, тюрьма, одиночка, без ласк, без привета. Один. Нет. Хватит с меня. Вот мне сорок восемь лет, а я двадцать просидел. Нет, уж ты не старайся, дружок. Я же ли не расстреляют, все равно сам себя прикончу. Надоело жить, поверь.